Часть восьмая. Оливия Грин. Особняк демона больше напоминал замок. Высокие шпили, замысловатые орнаменты на фасадах, вытянутые вверх окна. Сам замок на небольшой возвышенности и кажется одинокой крепостью, вокруг которой раскинулся пышный лес. На крыльце из красного мрамора их встретила служанка, миловидная девушка с рыжими косами до самого пояса. Она с таким обожанием смотрела на демона-локловера, что Оливия по какой-то непонятной причине испытала укол ревности. Хотя с какой стати ей ревновать? Она ведь просто его подопечная, просто девчонка, которую поручили обучить для его величества. Но, несмотря на логику, все равно ощущение какой-то причастности к лорду Локловеру она испытывала. Видимо, повлиял интимный момент верхом на коне, ведь Оливия никогда раньше не позволяла ни одному мужчине ничего подобного. И уж тем более сама не испытывала таких невероятных и горячих ощущений. Она хмуро покосилась на служанку. Неужели та не видит? Демон привез девушку. Могла бы немного поскромнее улыбаться. Оливия понадеялась, что демон приструнит служанку. Но он только мягко улыбнулся рыженькой. А та расцвела еще больше. Оливия выдохнула. Что ж, возможно, она делает поспешные выводы. «Лорд Локлавер!» — звонко поприветствовала его служанка. «Добро пожаловать домой! Ваш обед готов! Прикажете подавать?» Демон помог Оливии спуститься с коня. Пока она расправляла бесконечные юбки и подъюбники, недовольно пыхтя и сопя, демон передал уздечку откуда-то взявшемуся конюху и ответил. «Да, милая, подавай через пятнадцать минут. У нас новая постоялица». Оливия еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Он назвал служанку милой?» Лорд Лок Ловер тем временем кивнул на Оливию, и когда Рыженька улыбнулась еще ослепительнее, ей захотелось испариться. Новая постоялица? Значит, есть и старые. Хотя о чем она думает? Конечно, есть, ведь этот демон так невероятно привлекателен, что так называемых постоялиц у него наверняка полно. А она, Оливия, лишь очередная девчонка, которую демону поручили обучить для императора. Ну, конечно, она глупая, размякла в его руках, «О чем она думала? Он ведь демон. У него таких, как она, наверное, в каждом городе и деревне пруд-пруди. И еще эта служанка. Почему она такая радостная? Тоже принадлежит к его гарему?» «Лалия», — обратился он к рыжухе. «Гостью зовут Оливия Грин. Она у нас на некоторое время. Подготовь ей покоя, обеспечь домашней одеждой». «Непременно, лорд Локловер!» — прощебетала эта рыжая лалия. «Как раз рядом с вашими покоями готова комната». Одежду поднесут горничные. Госпожа Грин будет обучаться любовному мастерству?» При таком открытом упоминании о цели ее пребывания Оливия вспыхнула до корней волос. «Это Лалия совсем спятила вслух говорить такое. Одно дело наедине обсуждать это с демоном. Хотя и это из ряда вон, учитывая ощущения, которые пробуждаются в ней только от одного его присутствия. Но вот так обсуждать, как она выразилась, любовное мастерство, совсем никуда не лезет». Но демона это, похоже, вообще не смутило, будто он только об этом всю жизнь и разговаривает. Он кивнул. «Да, милая, я буду обучать мисс Грин для императора. Дел будет много, так что будь на подхвате». Глаза девушки странно заблестели, она быстро закивала. «Конечно, господин Локловер, все, что прикажете». А потом присела в таком глубоком поклоне, что Оливия смогла в деталях рассмотреть ее богатое декольте. Вот же рыжая плутовка, нарочно перед хозяином выделывается». Вырез демонстрирует. А демон вроде и не против. Ну, конечно, с чего бы ему возмущаться. Девушка сама чуть ли не показывает грудь. Какой мужчина, пусть и демон, от такого откажется? В какой-то момент Оливия вздрогнула. С какой стати она вообще об этом думает? Разве ей есть дело до того, какие отношения у демона-локловера со служанками? Да и вообще со всеми. Она ведь просто очередная подопечная, которую ему надо обучить. «Светлая богиня!» любовным утехом». Она незаметно тряхнула головой. «Нет, это все какое-то безумие, наваждение, которое надо взять под контроль». «Правильно», — сказал демон, — «она должна уметь управлять собой даже в состоянии, которое так умело начал открывать ей этот восхитительный мужчина». «Нельзя же вот так очаровываться первым встречным демоном». «Ух, хотя попробуй не очароваться». И все же надо постараться. Все равно судьба ее отправляет к императору. И если с утра у нее еще были шансы сбежать куда подальше, то сейчас все свитки уже утверждены. Если сбежит, ее будут искать. А когда найдут, накажут, как изменщицу. — Как ты себя чувствуешь, Оливия? — выдернул из размышлений о собственной жизни вкратчивый голос демона. Оливия вздрогнула. Все это время он стоял рядом и наблюдал за ней из-под полуопущенных век, Будто что-то считывал, изучал. Наверное, так и есть. Он ведь говорил что-то о ее ауре, об энергии, запахе. Эм, растерялась она и покрутила головой, пытаясь найти подходящий ответ. Не стесняйся, — подбодрил ее демон. Здесь ты можешь говорить открыто и без смущения. Мой дом — особое место. Почему? — спросила Оливия и позволила демону взять ее за локоть и повести по ступенькам вверх, где ждут большие распахнутые двери. «Как ты уже поняла», — начал объяснять лорд Локловер немного приглушенно. И Оливию уже только от звука его голоса бросало в жар. «Я не последняя фигура в императорском дворце». Оливия кивнула. «Естественно, демон сам по себе не может быть рядовым, а тот, кто разъезжает на коне с огненными глазами, а сам в черной накидке, тем более». «Матушка говорила, вы очень важный гость». Демон улыбнулся одними уголками губ и стал еще загадочнее и притягательнее. «Ты так ласково отзываешься о женщине, продавшей тебя в наложнице за магический артефакт», — усмехнулся он. «Не то чтобы Оливия сильно любила мачеху, но ей почему-то всегда казалось, все, что делает приемная мать, не со зла, а от того, что у нее самой жизнь складывалась не совсем просто. С ней об этом они никогда не разговаривали, они вообще толком не общались». Но все от тех же кухарок она наслышалась историй о Стелле, чье детство прошло в нищете, в шатре переездного театра, где ей приходилось выполнять всю самую грязную работу, и о ее первом муже, который был огром громилой, который выиграл ее у хозяина театра в карты. Так что дочь Стеллы наполовину огар. К счастью, это никак не проявилось, кроме того, что девушка могла съесть целого зажаренного поросенка и не поправиться. Что пришлось пережить Стелли в этом браке, Оливия не могла представить, в силу своей неопытности и, в общем-то, невежества. Но кухарки хором твердили о неуёмной любвеобильности огров. В любом случае, ненависти к мачехе она не испытывала. «У неё сложная судьба», — сказала Оливия, когда они подошли к дверям. «У многих сложная судьба», — парировал демон. «Но не все продают своих падчерец за магию». «Я не знаю, как у других», — пожала она плечами. Ей было сложно держать себя в руках и стройно мыслить рядом с этим демоном. Он хмыкнул и сделал жест, приглашая ее войти. «Это уже не важно», — почему-то хмуро отозвался лорд Лукловер. «Теперь у тебя один путь. В постель к императору».